Явление двадцать первое. Подколесин и Кочкарев. Подколесин. А что ж, пойдем и мы. Кочкарев. Ну что? Ведь правда хозяйка мила? Подколесин. Да что? Мне, признаюсь, она не нравится. Кочкарев. Вот она. Это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша. Подколесин. Да так как-то не того. Подколесин. Да. и нос длинный, и по-французски не знает. Кочкарев. — Это еще что? Тебе на что по-французски? Подколесин. — Ну, все-таки невеста должна знать по-французски. Кочкарев. — Почему ж? Подколесин. — Да потому что уж я не знаю почему, а все уж будет у ней не то. Кочкарев. Ну вот дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил, она красавица. Просто красавица, такой девицы не сыщешь нигде. Подколёсин: Да мне самому сначала она было приглянулась до да после как начали говорить длинный нос, длинный нос. Ну я рассмотрел и вижу сам, что длинный нос. Кочкарёв: Эх, ты перей, не нашёл дверей, они нарочно толкают, чтобы тебя отводить. Я тоже не хвалил, так уж делается. Это, брат, такая девица. Ты рассмотри только глаза ее, ведь это черт знает, что за глаза. Говорят, дышат, а нос? Я не знаю, что за нос. Близна, алебастр. Да и алебастр не всякий сравнится. Ты рассмотри сам хорошенько. Подколесин улыбаясь. Да, теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша. Качкарев, разумеется, хороша. Послушай, теперь... Так как они все ушли, пойдём к ней, изъяснимся и всё кончим. Подколёсин Ну, этого я не сделаю. Качкарёв От чего ж? Подколёсин Да что ж за нахальство? Нас много, пусть она сама выберет. Качкарёв Ну да что тебе смотреть на них? Боишься соперничества, что ли? Хоть я их всех в одну минуту справжу. Подколёсин Да как же ты их справишь? Качкарёв Ну уж это моё дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться. Подколёсин: "Почему ж не дать изволь? Я не отпираюсь, я хочу жениться". Качкарёв: "Руку". Подколёсин, подавая: "Возьми". Качкарёв: "Ну этого только мне и нужно". Оба уходят.